Глава 27 Тишина в комнате стала такой же острой, как нож в моей руке и скованный хрупким напряжением, которое могло разлететься в дребезги при первой же попытке атаки. Я стояла с оружием в руках, готовая встретиться лицом к лицу со своим врагом и защитить себя любой ценой. Я не осмеливалась отвести взгляд от глаз кары, И она тоже смотрела на меня в упор, но казалось, что она не собирается драться. Тем не менее, я почувствовала, как напрягаются все мои мышцы. Кара стояла неподвижно, а я прикидывала, смогу ли убить ее или, по крайней мере, помешать ей встать у меня на пути. Ее расслабленная поза говорила о том, что Кара либо смирилась с обстоятельствами, либо была уверена, что выиграет бой. Ни то, ни другое не успокаивало меня. «Знаешь», — сказала Кара, нарушив молчание, — «я никогда не хотела такой жизни». Мне было все равно. Менее всего меня сейчас волновали ее чувства. Я старалась оставаться сосредоточенной, ожидая нападения, которое непременно последует. «Я же говорила тебе», — продолжала Кара. Если они попытаются спрятаться сами, ничего не выйдет. Их найдут. Ненависть сочилась из всех моих пор. Я боролась желанием броситься вперед и повалить кару на пол. Если бы я не боялась, что могу потерять слишком много своей драгоценной крови, я бы это сделала. Так что просто стиснула зубы и ничего не ответила. «Я могла бы помочь тебе, но...» У меня заколотилось сердце. Я не ослышалась? Я искала неискренность в ее глазах, насмешку в ее голосе, но выражение лица Кары оставалось уверенным и спокойным. Помощь может означать очень много всего. Означают ли слова Кары, что она поможет мне пережить кровопускание? «Как?» — спросила я, не сумев скрыть надежду. Она кивнула и улыбнулась, а потом решительно ответила. «Буду поддерживать в тебе жизнь». При этих словах у меня сжало сердце, и я с облегчением вздохнула. «Кара, я... Ты уверена?» В глубине души я боялась надеяться. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «Думаю, да. А как насчет твоей семьи?» Я уже предупредила их, и велела ему уезжать. Да, они будут в опасности, но единственный способ действительно спасти их — исполнить пророчество. Они слишком долго жили в страхе. Все звучало слишком гладенько, через чур. Откуда мне было знать, что это не хитрый план совета? Может, они хотят вынудить меня покончить с собой и оставить Анну и Хлою им на растерзание? Почему ты решила мне помочь? Спросила я Кару, не сводя с нее глаз. «Зачем подвергать опасности себя и свою семью? Я же ничего для тебя не значу». Я постаралась, чтобы мой голос звучал непринужденно и попыталась понять, насколько она искренна. Кара нахмурилась. «Я работаю на совет с тех пор, как мне исполнилось 56. У меня никогда не было выбора». При этих словах она отвела взгляд, Словно боялась, что я почую лукавство. Самое время выступить против них. Точно, согласилась я. Было приятно осознавать, что мы не только спасем жизнянны, но и выступим против совета. И все же тревожная мысль не выходила у меня из головы: Как я могла удостовериться, что Кара на моей стороне? Это были лишь ее слова а верить слову врага все равно, что полагаться на фундамент из песка. «И откуда мне знать, что ты говоришь правду?» Кара задумалась. Я видела, что мое недоверие лишило ее уверенности в себе. Трудно было сказать, о чем она размышляет, учитывая, что Кара могла просто прочитать все мои мысли. Но, казалось, она признала, что должна как-то доказать свою искренность. Наконец, Кара резко выдохнула. Я тебе покажу. Дай мне руку, сказала она, осторожно делая шаг вперед. Все еще немного опасаясь, я отложила нож, протянула руку, позволяя ей рожать мои сомкнутые пальцы и открыть ладонь. Если я впущу тебя, ты увидишь больше, чем ожидаешь, но, возможно, это к лучшему. Ты должна понять, почему я решила бросить им вызов. С этими словами... Кара прижала мою руку к своему лбу. Я предполагала, что вот-вот увижу ее дар в действии, но происходило нечто странное. Находиться в ее сознании было все равно, что во сне. Мои мысли витали где-то далеко, а мысли Кары оказались на поверхности сознания. Образы проносились перед глазами хаотичными беспорядочными вспышками, словно в музыкальном клипе или в слайд-шоу, поставленном на ускоренную перемотку. Незнакомые лица и места, которые я никогда не видела, кружились в голове, неузнанные, и на миг мне показалось, что у меня амнезия. «Постарайся вспомнить», — посоветовала Кара. «Вспомнить что?» «Используй мой разум и вспомни то, что ты хочешь знать». Когда я попыталась вычленить в череде мыслей и ощущений воспоминания обо мне самой, в поле зрения возник мой собственный образ, словно я смотрела на себя со стороны, и эта картина затмила все остальное. Сперва я наблюдала за происходящим с водительского сиденья черного линкольна, который преследовал меня. Я видела все глазами кары, тайно следившей за мной. «Кафе, дома, во многих других местах, где я вроде бы была одна». На самом деле, кара неизменно ошивалась поблизости. Каждое воспоминание сопровождалось целой гаммой чувств, мыслей и эмоций, но нигде я не увидела той злобы, которая, как я думала, переполняла кару. Она наблюдала с любопытством или с горькой обидой на совет, поручивший ей это задание — следить за мной — и сообщать обо всем, что она увидела. И еще Кара завидовала мне, потому что я была свободна, ревновала Уильяма и недоумевала, задаваясь вопросом, почему я готова отдать свою жизнь за обычного и не слишком молодого человека. Еще я увидела ненависть, но не ко мне, а к совету. Я заинтересовалась, что могло вызвать такую неприязнь, и решила выяснить причину этого гнева. Покопавшись в ее эмоциях, я увидела глазами 12-летней Кары, ее любящих родителей и младшую сестру. Все они были печальны, потому что Кару вырвали из их жизни. Ненависть продолжала усиливаться с каждым новым порученным ей заданием. В воспоминаниях Кары я видела все более жестокие вещи. Убийства, бесчеловечные эксперименты, пытки – ей в самом деле довелось повидать нечто невообразимое. Мелькающие в сознании Кары картинки вдруг остановились, чтобы сфокусироваться на одном особенно тревожном эпизоде. Кара находилась в чьей-то квартире, а на улице только-только начинало темнеть. Перед ней стоял высокий мужчина с грубыми чертами лица, частично загораживая собой женщину на диване. Воспоминания Кары подсказывали мне, что этот мужчина – из тех, кого называют охотниками. Кару отправили сопровождать его, как часто бывало, поскольку она обладала уникальной способностью читать мысли. Если охотнику требовалась помощь в извлечении информации, кара оказывала содействие. Однако чаще всего охотников посылали просто убивать. Я заметила, что Кара не пытается читать мысли женщины на диване и не хочет лезть ей в голову. Сперва я не могла понять, почему, и стала искать причину. Внезапно я почувствовала жуткий страх, от которого у меня едва не подогнулись колени. Кара не хотела знать, каково это — стать жертвой охотника. «Иди проверь комнаты», — проворчал мужчина. «Ладно», — сказала Кара, — радуясь возможности избежать лицезрения ужасной сцены, которая неизбежно должна была последовать. Я хотела получше рассмотреть эту женщину, полускрытую фигурой охотника, но Кара старательно отводила взгляд. Она вышла и повернула за угол. Раздался придушенный женский крик, но Кара не оглянулась. Проверка комнат была легкой задачей, которая обычно позволяла укрыться от всех этих ужасов. Охотники хорошо знали своих жертв и приходили, когда те были одни. За десять лет работы Кары ни разу не встретила человека, которого не ожидала. Однако я чувствовала, как нарастает напряжение. Что-то должно было произойти, и Кара хотела, чтобы я это увидела. Квартира казалась совершенно пустой, И Кара не ожидала никакого подвоха. Свет был выключен, и, если не считать мучительных стонов бедной женщины, вокруг стояла мертвая тишина. Даже после стольких лет на этой работе у Кары по-прежнему сводила живот от творящихся вокруг нее зверств. Лоб стал мокрым от пота. Кара ринулась к унитазу в гостевой ванной, последней непроверенной комнате и ее стошнило. Я наблюдала, как она корчится над унитазом, и чувствовала, что кульминация приближается. А потом я заметила. Крошечная босая ступня выглядывала из-под занавески для душа. Мое сердце чуть не остановилось, как и сердце Кары, когда она поняла, что видит. Охотники никогда и никого не оставляли в живых. «Привет». Безмолвно прошептала Кара. «Я не причиню тебе вреда, но ты должна вести себя очень тихо, иначе он услышит». Заглянув за занавеску, она обомлела. Там пряталась совсем маленькая девочка, лет четырех или пяти. Малышка в страхе отпрянула. Ее глаза были нежно-карими и странным образом напоминали глаза младшей сестры Кары. По лицу девочки текли слезы, но она не издала ни звука. Приглушенные крики женщины затихли, и это значило, что охотник скоро закончит свое дело. У Кара оставалось не так уж много времени, скоро напарник пойдет ее искать. «Послушай». Заплаканные глаза ребенка вызывали у нее сочувствие. «Я вернусь за тобой, ладно? Не бойся». Взяв себя в руки, Кара отправилась обратно к охотнику. «Где тебя носят? – рявкнул он, когда она вернулась в гостиную. Кара сделала лицо кирпичом, снова входя в роль злодейки. За прошедшие годы она крепко усвоила несколько вещей. «В таких делах нет места слабости, нет времени для слез и не нужно быть вежливой. Единственный способ выжить — стать тем, кем ты не был, превратиться в другого человека» достаточно сильного, чтобы все это вынести. «А что? Ты спешишь домой, чтобы покрасить ногти или типа того? Я искала деньги, ясно?» Ее голос прозвучал резко и холодно. «И как? Нашла?» Прежде чем кара успела ответить, мужчина отвел от нее взгляд. «Ты глянь-ка, кто у нас тут?» проворчал он, и я почувствовала, как волоски на шее кары встают дыбом. Она обернулась как раз в тот момент, когда пуля вошла маленькой девочке прямо между глаз. Анна не пошевелилась, когда я вошла в комнату. Она лежала тихо и неподвижно, спасаясь от боли. Наблюдая за ней, я даже начала тревожиться и почувствовала, как от страха сводит живот. Я взмолилась, чтобы она была еще жива, и тут с облегчением увидела, как ее грудь Медленно поднимается и опадает. Я не опоздала. Я села рядом с Анной и взяла ее за руку. Кара дожидалась в коридоре. Анна на мгновение приоткрыла глаза. Когда она почувствовала, что я рядом, ее дыхание стало ровнее и глубже. Пока все складывалось хорошо. «Люди не понимают, что ты значишь для меня», едва слышно прошептала я и никто никогда не поймет, кроме нас двоих, но это не важно. Главное, что мы знаем. Я приподнялась и взяла нож с прикроватного столика. Все было сказано. Я сделала последний сладкий вздох и вонзила в себя лезвие. Вишнево-красная кровь заблестела на моей руке, рисуя на коже карминовые узоры. Она стекала с кончиков пальцев на тусклый ковер и каждая капля казалась спрятанным в песке рубином. Я почти не чувствовала боли. В тот момент она казалась лишь побочным эффектом, чем-то второстепенным и неважным. «Давай, Элис», — мягко сказала Кара, входя в комнату, и я поднесла запястье карту рту Анны. Я чувствовала, что должна выполнить задуманное, не боясь пройти до конца. Может быть, я была послана на землю, Только ради этого единственного поступка, а все сопутствующие события – просто ступеньки, которые привели меня сюда. В любом случае, у меня не было выбора. Остался лишь вопрос, что произойдет со мной. И осталось пророчество. Когда кровь хлынула из рассеченного запястья и полилась в рот Анны, я почти уверилась, что это сработает. Сначала Анна пыталась сопротивляться, сбитая с толку происходящим, но, поняв, что ей становится лучше, она широко распахнула глаза и впилась губами в мою руку. Ладно, хватит, сказала Кара вслух, чтобы Анна тоже услышала. Дай мне нож, Элис. Нет, решительно ответила я. Все вокруг было как в тумане. Еще чуть-чуть. Ну, по крайней мере, отдай нож. Кара поморщилась, разрезав собственную руку. «Заканчивай, Элис, я...» Она резко замолчала, а я вдруг почувствовала, что не могу двигаться. Ощущение было знакомым, и я поняла, что мы попали в беду. Я посмотрела в испуганные глаза Анны, которая тоже застыла, по-прежнему прижимаясь губами к моему запястью. «Говорил же, что найду способ до тебя добраться» усмехнулся Райдер. «Они ничего не смогут мне предъявить, если ты добровольно покончишь с собой». Я не могла повернуть голову, чтобы посмотреть на него, но услышала, как кулак Райдера врезался в челюсть Кары. «А ты оказалась лживой маленькой стервой. Оно того стоило ради человека». Мы с Анной могли лишь слушать глухие стоны Кары, когда еще один удар... Выбил воздух из ее легких. Я ненавидела Райдера. Мой разум отчаянно вопил, пытаясь заставить тело двигаться, но ничего не выходило. Убьет ли Райдер Кару и Анну? Я ничего не могла поделать, и чем больше крови из меня вытекало, тем меньше оставалось времени. «Всегда есть последствия», — рявкнул Райдер. В поле зрения появилось окровавленное лицо Кары. Она упала, ударившись о пол. Затем все это начало исчезать, и мое бытие обрушилось на меня сверху, как тяжелое ночное небо, вдавливая между собой и поверхностью земли. Мои чувства слабели и расплывались, словно в тумане. Звуки драки утихли, и я погрузилась в состояние шока, больше не осознавая, что творится вокруг. Время исчезло. Я понятия не имела, долго ли все это длилось. Возможно, мне понадобились минуты, часы или даже дни, чтобы умереть. Я не могла сказать наверняка. Жизнь — лабиринт перекрестков и тупиков, по которому вы никогда не сумеете проложить путь заранее. Он полон определяющих моментов и значимых ориентиров, которые в любой момент могут застать вас врасплох и перевернуть весь мир с ног на голову. Не знаю, утратила ли я зрение или контроль над своим сознанием, но это не имело значения. Скоро все кончится. Я собрала последние силы и стала ждать финала. А потом ничего. Чернота накрыла меня, и я перестала понимать, кто я, где я и чего ожидать. Просто не было ничего.